Глава 45. Главная причина. После первого же движения в танце, когда мы развернулись на 180, я заметил, что профессор исчез, Лен быстро обнаружила мою скованность и чувствительно ткнула меня под ребра. Не отвлекайся, иначе наступишь мне на платье. А потом, когда мы вошли в ритм, спросила «Нашел свою принцессу?» «Нет». «Зато болтаешь со всеми подряд». «Это не все подряд, это старые знакомые». Я продолжил смотреть по сторонам. Похоже, что время еще не пришло, императорской семьи нигде не было видно. «У тебя здесь многовато знакомых». Элен прижалась чуть ближе, как того требовал танец. «Для человека, который не так давно был практически никем». «Ты опять меня в чем-то подозреваешь?» «Только в том, что ты охотишься на мои ноги!» Девушка чуть отстранилась. Я и правда задевал носки ее туфель. «Извини, двух дней явно было недостаточно». К счастью, музыка кончилась быстро. И хотя мелодия оказалась очень даже стильной, я не сожалела о ее завершении. «Танцуешь ужасно!» – скривила губки Елена, я только развел руками. Не прозвучало никакого объявления, но люди двинулись через зал, минуя музыкантов и заметно уплотняясь. Я поддался потоку, который протащил меня вперед, но люди быстро замерли. «Что такое?» – не выдержал я и поинтересовался у парня рядом. Тот лишь поджал губы и с расслабленным видом, словно уже уговорил не одну бутылку вина, ответил «Романовы». Ажиотаж, связанный с их появлением, показался мне чрезвычайно странным, как будто никто не видел их раньше. А потом я подумал, что здесь тот же принцип, что у так называемых прямых линий. Люди пришли не просто выпить и потанцевать, но пришли с просьбами». Однако моя догадка подтвердилась лишь отчасти, потому что первым, кого я увидел, оказался Сергей Николаевич Романов, человек громадного роста и мощного сложения. Его я легко заметил, когда он продвигался в мою сторону еще за несколько метров. Меня он рассмотрел не сразу. Как только громадная фигура остановилась, я понял, что контакт есть. и повернулся, непринужденно махнув рукой. Сергей без лишних разговоров растолкал гостей и подошел ко мне вплотную с глазами на выкоте. Он стоял слишком близко. Я даже видел жилку, которая пульсировала у него на виске. «У меня тоже есть пара вопросов. Позволите?» – поинтересовался я. «Без очереди, пожалуйста, Сергей Николаевич. Я очень долго сюда добирался». «Каков наглец!» — ахнул кто-то в толпе. «Вышвырните его отсюда вон!» «Я исключительно поговорить», — добавил я, и в ту же секунду рядом между двумя дородными стариками всунулся официант, держа поднос высоко над головой. Я схватил пару фужеров и протянул первый брату императора. «Берите, не бойтесь, я нормальный». «А мне говорили другое», — выдавил из себя Сергей Николаевич. «Да ну!» – удивился я и залпом опрокинул в себя второй фужер, громко замычал, еще не успев проглотить, привлекая внимание официанта, чтобы тот заменил напиток. «И кто же вам сказал такую глупость? Особенно после тех славных приключений в вашем поместье!» Я натянул на лицо самую широкую улыбку, которую только мог в данной ситуации. При этом продолжал держать фужер в ожидании, когда Сергей Николаевич соизволит его взять. Он оказался отличным актером. Выхватил фужер и в тон мне выпил его до дна за секунду, оглушительно щелкнул пальцами, вызывая все того же несчастного официанта. После чего повернулся ко мне уже с новой порцией шампанского, звонко чокнулся и ответил. «Сразу не узнал. Прости, дружище. Его тяжеленная рука придавила меня к полу, но я выпрямился. «Будем!» И он опрокинул второй фужер, одновременно увлекая меня к столу. Толпа любопытных стремилась к нам, но Сергей отмахнулся от них. «Это исключительно частная беседа. Позвольте!» И никто не смел ему перечить. Люди послушно стояли в стороне, сколько бы власти в их руках не было за пределами этого дворца. Сменился официант, и, когда мы уже были возле столиков, на подносе угрожающей кучковались прозрачные стопки. Здешняя прислуга знала, чем балуется здоровяк. «Пришлось потрудиться, чтобы добраться сюда», — снова сказал я, а Романов поднял палец, взял с подноса стопку, передал мне, а потом тем же пальцем сделал жест «Пей». «Была-не была», — была, решил я, хотя прекрасно знал, что мешать не стоит. Только после этого Сергей Николаевич немного расслабился и присоединился к устроенному им же алкомарафону. «Теперь давай, что ты хотел?» — посерьезнел он, громко выдохнув. Его слезящиеся после водки глаза не выдавали в нем ни грамма опьянения. «Я очень хотел бы знать...» Начал я заплетающимся языком. Закуски отчаянно не хватало, и я схватил первое, что попалось на глаза. «Почему я не смог встретиться с тобой, как мы договаривались?» «Это сложный вопрос. Еще по одной». Сергей Николаевич аккуратно взял еще пару стопок. А когда выпили, объяснился. «Мне настоятельно советовали прекратить общение с тобой». Я заметил в толпе пурпурный пиджак Подбельского. Он, кажется, спешил к другим представителям семейства. «Кто просил?» – настойчиво пытался выяснить я. «Мне нужно имя!» Но алкоголь уже делал свое дело, и контроль я постепенно терял. Тем временем еще пара стопок возникло на столе, а секунды позже Сергей Николаевич забрал у официанта весь поднос. «Я не знаю имени». Третье отделение крайне рекомендовало. И секретариат не позволил. И секретариат тоже. Он чуть ли не силой вложил еще стопку мне в ладонь. Звякнуло стекло, и мы выпили снова. Я начинал чувствовать себя как Шурик при сборе тостов. Требовали полностью исключить все контакты. Но ты здесь, пробивной, уважаю. За этим последовал чувствительный тычок, от отчего я едва удержался на стуле. Главная причина, по которой я здесь, вовсе не ты на самом деле. Язык уже едва ворочался, потому что адская смесь из трех фужеров шампанского и нескольких стопок водки стремительно набирала обороты, уволакивая меня в состояние овоща. «Нет». Нахмурился Сергей Николаевич, которому и двадцать четыре стопки были бы нипочем с его комплекцией. «А в чем же дело?» «Я хотел бы... я хотел бы увидеться...» Пришлось даже упереться руками в стол. «Чертова кровопотеря! Чертов коротышка из третьего отделения!» «С кем же?» — не вытерпел брат императора. «С Анной! Увидеться!» «Надо. Сегодня же!» Пальцы теряли чувствительность слишком быстро. Ну ее нет здесь!» Его голос звучал искренне, но уже все было как в тумане. «Ее нет во дворце! Ее увезли... не знаю куда!» Было последним, что я услышал, когда провалился в забытье...